Узнай, что запускает твою ярость. Детям иногда нелегко приходится с нами, взрослыми. Им столькому приходится учиться, делать столько открытий и за стольким наблюдать. К сожалению, это стремление ко всему новому, и детские желания не всегда совпадают с планами и представлениями родителей. Чем более спокойными мы будем оставаться, чем лучше мы знаем сами себя, И чем более упорядоченно мы живём, тем легче нам удастся найти решение, которое устроят обе стороны. Рассуждаю чисто логически. Если мы работаем удалённо, мы можем составить себе гибкий график работы. Если ребёнок не ходит в детский сад или школу, возможно, не стоит по утрам делать все дела в спешке. Если у нас хорошие отношения с партнёром и другими взрослыми, они могут оказать нам поддержку и прикрыть спину, когда это необходимо. И даже если все эти факторы сами по себе не решают все проблемы, они могут сильно облегчить жизнь. Но для многих семей даже это похоже на несбыточные мечты. Вместо того, чтобы расслабиться и научить детей самостоятельности, ты начинаешь испытывать стресс и навязывать им свои взгляды. Возможно, ты выросла в такой среде, когда для выживания было важно приспосабливаться и пренебрегать своими чувствами, и уже в то время потеряла важную связь с собой. Какими бы ни были твои причины для стресса, нагрузки и давления, которые ты должна нести на своих плечах, действительно ли должна? Или переживания, которые остались в твоей памяти и оказали влияние на формирование твоей личности, в любом случае, нить твоего родительского терпения стала очень тонкой и легко обрывается. Учитывая все ситуации, которые вызывают у тебя чувство гнева, жизнь твоего ребёнка рядом с тобой временами становится наказанием шпицрутанами. Мы спросили несколько мам, когда они быстрее всего впадают в ярость, и хотели бы поделиться их ответами. Возможно, какие-то окажутся тебе близки. Если хочешь, отметь крестиком то, что тебе подходит, или дополни список своими историями. Впоследствии мы рассмотрим некоторые предрассудки и скрытые ожидания, связанные с ситуациями из этого списка, и предложим первое решение, которое откроют тебе глаза на некоторые вещи. Упражнение. Что приводит меня в ярость? Я злюсь, когда мой ребёнок бросается игрушками. Мой ребёнок кричит. Мой ребёнок играет с едой. Мой ребёнок ломает то, что важно для меня. Мой ребенок не убирается и кругом беспорядок. Мой ребенок слишком сильно реагирует на что-то. Мой ребенок бьет меня и несмотря на просьбы не перестает это делать. Мой ребенок не хочет сидеть в коляске. Мой ребенок всеми средствами противится отходу ко сну. Мой ребенок бьет меня по лицу. Мой ребенок проявляет неблагодарность. Мой ребенок не желает идти на компромисс. Мой ребенок не идет за мной хотя я прошу его вежливо. Мой ребёнок просит приготовить что-то определённое, а потом не ест это. Мои дети беспрестанно кричат «Мама! Мама! Мама!». Мои дети ссорятся. Оба ребёнка хотят чего-то от меня одновременно. Старший обижает младшего. Мой муж не воспринимает меня всерьёз. Мой муж искажает мои слова. Несколько людей одновременно тянут меня в разные стороны. Никто не слушает, что я говорю. Кто-то решает за меня. Кто-то имеет несправедливые ожидания относительно меня. Я устала. Я голодная. Меня игнорируют. На меня кричат. Я должна держаться, несмотря ни на что. Вокруг меня слишком шумно. Я плохо себя чувствую. На меня наваливается слишком много всего. И я не чувствую поддержки. У меня куча задач одновременно. У меня слишком мало времени на себя. Что-то идёт не так, как я планировала. Мои ожидания не оправдываются. Мои усилия не ценят. У меня нет возможности отступить. Я тысячу раз повторяю одно и то же, но меня всё равно не слышат. У меня слишком много мыслей в голове. Мне нужно проводить время со свекровью. Я стараюсь, но моих стараний всегда недостаточно. Я чувствую себя беспомощной, потому что уже всё испробовала. Далее ты можешь указать твои дополнения. Теперь то, что приводит тебя в ярость, находится у тебя перед глазами. Следующий вопрос, который мы хотим тебе задать, звучит «Почему?». Почему тебя что-то злит? Почему запускается твой механизм ярости? Так что будем дальше анализировать, и в идеале придумаем сразу некоторые решения. Упражнение «Почему я злюсь?» Я злюсь когда? Потому что в этой ситуации я боюсь, ожидаю, надеюсь, опасаюсь, что? Я бы хотела, чтобы в этот момент у меня было... «Я могу сделать следующее, чтобы у меня это появилось или стало возможным». На основании некоторых ответов станет очевидно, насколько важны ваши собственные основные потребности и что необходимо их удовлетворять в достаточной мере. «Я злюсь, когда голодная». «Я злюсь, когда устала». «Я злюсь, когда плохо себя чувствую». «Когда мы устаем или голодны». Нам сложно сохранять сознательность и оставаться рациональными. Вот так мухи и превращаются в слонов. Нам нужно поспать или что-то съесть. Это звучит очень просто, однако является фундаментальной основой любого осознанного родительства. Поскольку мы взрослые люди, мы сами отвечаем за удовлетворение наших потребностей. И, конечно, нужно помнить, ты очень важна. Обращай внимание на себя и своё самочувствие. Проанализируй свои приоритеты. Не стоит ли благополучие других людей выше твоего собственного? В главе «Об обязательствах» мы поговорим об этом подробнее. Упражнение «Проверка ожиданий». Другие тоже меня так раздражают. На основании твоего гневного списка ты также можешь проверить, проявляются ли твои желания, ожидания и опасения, связанные с ребёнком, так и в отношении других близких людей. Будешь ли ты так злиться, если заменить в этих предложениях «мой ребёнок» на «мой муж» или «мои родители» или «лучшая подруга»? Изменится ли что-нибудь? Например, «я злюсь, когда мой партнёр просит что-нибудь приготовить, а потом не ест это». «Я злюсь, когда моя мама слишком сильно реагирует на что-то». «Я злюсь, когда…» Сформулируй также и другие предложения и проживи с этими мыслями некоторое время. У всех мам, чьи высказывания мы привели в списке примеров, есть нечто общее. С Своей яростью они борются с реальностью то есть с тем, что происходит в данный момент, вместо того, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией и поискать решение для неё. Во многих ответах сквозит страх перед будущим или перед тем, что прошлое из своего детства может повториться. В некоторых очевидны неоправданные ожидания или очень часто требования, что дети должны вести себя так, чтобы маме было хорошо. А это, в свою очередь, опять же, эмоциональная ядерная реакция, зависимость по принципу «мне хорошо, когда ты…» Я злюсь, когда мой ребёнок не убирается и кругом беспорядок. Я злюсь, когда никто меня не слушает. Я злюсь, когда я стараюсь, но моих стараний всегда недостаточно. То есть вроде бы наши дети должны измениться, чтобы нам стало лучше, Эта мотивация не должна лечь в основу жизни наших детей. Такое поведение не может стать универсальным решением. Мы должны сами взять на себя ответственность за своё хорошее самочувствие. Пока оно зависит от других, мы тоже будем зависимы. А если мы перекладываем эту ношу на плечи наших детей, то для их эмоционального развития и благополучия она может оказаться фатальным. Агрессию следует трактовать как сигнал, что нам плохо. А что ты, как взрослый человек, можешь сделать, чтобы тебе стало лучше? Отправляйся на поиски ответов. Если, к примеру, у тебя не получается уложить ребёнка спать, потому что рядом с тобой ещё трое маленьких детей, нужно привлечь партнёра или другого человека, который может оказать тебе поддержку. Это и есть механизм решения проблемы. Как бы ни выглядели твои личные заботы и хлопоты, Тебе следует искать те возможности, которые необходимы для изменений. Это можно воспринимать даже буквально, что конкретно будет не обойти. Далее в книге мы поближе рассмотрим твои причины стресса и ресурсы, которые ты можешь потратить на их устранение. Ты злишься, когда тебе говорят, что не следует так напрягаться, и когда другие неоправданно чего-то от тебя ждут? Это и правда довольно неприятно, но чувство, которое возникает у тебя, когда близкие ведут себя подобным образом, может оказаться весьма полезным для тебя самой. Спроси себя, «А я случайно не предъявляю такие же требования моему ребёнку?» И отпусти ситуацию. Люди, которые так поступают, подходят к тебе слишком близко и нарушают твои личные границы. Это может не только приводить в ярость но изматывать и сильно отягощать отношения с твоим ребёнком или другим важным человеком. В наших пояснениях кругам динамики отношений и родительству ты получишь новые импульсы. Что с этим делать? Для информации. «Равное достоинство». «Равное достоинство» — термин, введённый Еспером Юолем, датским семейным терапевтом и основателем семейной лаборатории. Все члены семьи имеют одинаковую ценность и обладают собственным достоинством и неприкосновенностью. Отношения с равным достоинством подразумевают отношения между двумя субъектами, когда ни один из них не главенствует и не использует другого для своих нужд. Соответственно, такие отношения не будут ни авторитарными, ни равнодушными. Принцип равного достоинства учитывает потребности, желания и мнения всех. Этот принцип удовлетворяет фундаментальную потребность каждого человека быть услышанным, увиденным и воспринятым всерьёз. Прежде чем мы перейдём к подробному рассмотрению твоих эмоций, мы хотели отметить ещё кое-что касательно списка тех раздражающих факторов, которые вызывают у тебя гнев. Два описанных далее спусковых механизма кажутся на первый взгляд похожими, но они в корне отличаются. «Я злюсь, когда мой ребёнок меня бьёт и не прекращает этого делать, несмотря на просьбы. Я злюсь, когда мой ребёнок не идёт за мной, хотя я вежливо прошу». Если ребёнок тебя бьёт, то для него это возможность выразить свои чувства в данный момент. Поэтому в такой ситуации бессмысленно просить его перестать, потому что он не может иначе. Позаботься о безопасности вас обоих и спроси себя, как ты могла бы перевести поведение своего ребёнка? Он зол на тебя или кого-то другого? Его границы нарушены? Кем? Быть может, ты всего лишь громоотвод? Если же твой ребёнок не идёт за тобой, несмотря на твою вежливую просьбу, то это лишь потому, что он выучил, что на просьбу можно ответить положительно или отрицательно и принял решение в пользу отказа. Ты же требуешь от него послушания, хотя и маскируешь это под просьбу. Горькая пилюля остаётся горькой, несмотря на сахарную глазурь, и твой ребёнок не хочет её глотать. Твоё отношение к ожидаемому можно также проверить, если перенести это высказывание на другого человека. Я злюсь, если моя подруга не хочет идти за мной. Ты же не считаешь, что она должна ходить с тобой по твоему первому требованию. Почему тогда ты ждёшь этого от ребёнка? Если ты хочешь жить в равноправии и относиться к ребёнку на равных, то послушанию не будет места. Это может быть сложно, потому что означает, что тебе придётся научиться по-новому относиться к своему ребёнку. Но как? Ведь твоё детство было совершенно другим. То есть нужно будет работать над твоим стилем руководства и придумать альтернативные сценарии, чтобы ребёнок пошёл с тобой по доброй воле. Для детей есть существенное различие — обращаемся ли мы к ним в приказном порядке, как босс, или с любовью ведём за собой, как лидер. Следуют ли твои дети за тобой? А ты сама знаешь, куда тебе нужно идти? Только ничего не чувствовать. Кричать и подавить себя означает ничего не чувствовать. Посмотрим, как Сюзанна общается с дочерью. Недавно трёхлетняя девочка пошла в детский сад, потому что Сюзанна вышла на работу. Такое решение, в принципе, ей нравится, но жёсткий график, дополнительные домашние дела, ранний подъём и стресс в первой половине дня плохо сказываются на ней и её дочери. Пример — Сюзанна и Софи. До текущего момента Софи привыкла не спеша завтракать и вместе с Сюзанной читать одну из её любимых книг или мастерить что-нибудь интересное. Иногда она смотрела телевизор, если Сюзанна хотела спокойно выпить чашечку кофе. Теперь 5 дней в неделю всё идёт иначе. Всё должно быть быстро. Подъём. Мы не можем сегодня так долго валяться в постели. Нам скоро выходить. Завтрак. Съешь это сейчас, мы не сможем взять еду с собой. Чистка зубов. Нет, это обязательно, чтобы маленькие кариозные человечки не съели твои зубки. Одевание. Неважно, зелёный или голубой свитер, просто надевай. Поход в туалет. Давай попробуй ещё раз, а то вдруг захочешь в машине. И так далее. Многое из этого Софи вовсе не по нраву. И всё-таки она выполняет всё, И почти не жалуется. Но надевать кроссовки — это уж слишком. Она хочет розовые сандалии. И она уже достаточно соглашалась. Сюзанна в ужасе. Они и так опаздывают. Через 20 минут им нужно быть в детском саду. Она считает в уме, сколько нам ехать. Ах, ещё ведь надо найти место на парковке. В прошлый раз было на углу... Софи прерывает мысли Сюзанны и возвращает её в реальность. «Нет, я не хочу!» Сюзанна нетерпеливо отвечает. «На улице холодно, надевай кроссовки!» Или «Знаешь, что я сама их на тебя надену!» Она берёт кроссовок, трогает Софи за ногу, а Софи кричит «Нет, я!» Сюзанна швыряет кроссовок на пол и кричит. «Тогда вообще не надевай обувь! Что за ерунда? Что ты вообще думаешь? Я ухожу!» Софи пугается и плачет. В то время как Сюзанна поворачивается и выходит из двери, она громко говорит сама себе, как ей тяжело иметь такую упрямую дочь. Она не отдаёт себе отчёта в том, что делает, и не замечает потока обидных слов, которые слышит её дочь. Спустя несколько минут Сюзанна снова берёт себя в руки, спрашивает, как же это могло случиться, и чувствует себя плохо. Она вовсе не собиралась кричать. Она не хочет быть такой матерью. Она любит своего ребёнка. Но эта неудержимая ярость слишком часто переполняет её. Она теряет над собой контроль, и её словно уносит волной, которая лишает её воздуха. Как ещё может выглядеть нездоровое распределение эмоций, показывает пример Элизы и её пятилетнего сына Макса. Элиза очень старается быть хорошей мамой. В своей работе воспитателя в детском саду она уделяет большое внимание своим воспитанникам. А с тех пор, как она сама стала мамой, она дарит много любви и своему сыну. «Ты хорош такой, какой есть», — часто говорит она ему. Она пытается учитывать его волю, сохранить его неприкосновенность и уважать его потребности. И она боится сделать что-то не так, Пример, Элиза и Макс. Суббота, 6.30 утра. Макс приходит в спальню и хочет лечь вместе с родителями. Элиза устала вздыхает и говорит, «Сегодня же выходной, давай полежим вместе и подремлем ещё немножко». Её мужу Эрику сразу же становится тесно. Он встаёт, чтобы приготовить завтрак. Элиза хочет ещё немножко полежать. А Максу хочется играть. Он начинает трясти Элизу за плечо. «Мама, вставай!» Она вздыхает и говорит, «Дай мне ещё немного полежать, Макс!» Элиза не открывает глаза. Макс проявляет нетерпение и становится громче. Он ложится поперек кровати и начинает сталкивать Элизу. «Вставай, вставай, вставай!» Постепенно Макс начинает топтать её ногами. Элизе хочется плакать, кричать и крушить всё вокруг. Она закипает, её мысли путаются. Она старается оставаться спокойной. Перебирая в голове всё, что она читала о воспитании, ориентированном на потребности ребёнка, Элиза приходит к заключению. Макс хочет играть. Со мной. Это его потребность. Я не выдержу этого. Боже, мне нельзя так думать. Я должна справиться. Вдох, выдох. Чёрт возьми, он делает мне больно. Я готова его задушить. Вдох, выдох. А Макс продолжает топтать её дальше. И Лиза позволяет ему это делать. Что тут происходит? Кажется, что Макс с нетерпением ждёт какой-то настоящей реакции от своей мамы. Как будто он хочет сказать «Мама, ты где?» Что ещё ему нужно сделать, чтобы выманить её из укрытия? Потому как его поступок означает также «я хочу видеть, что я могу сотворить» и «что будет с тобой». Но Элиза не хочет совершить никакой ошибки. Она боится конфликта, несмотря на то, что находится прямо в его эпицентре. Она не хочет, чтобы её отношения с сыном пострадали от неправильной реакции и не видит, что её притворство мёртвой само по себе является ответом на его действия. И вот она проглатывает свой гнев. Каким-то образом ей удаётся вытолкнуть его, она противится ему и не хочет ничего чувствовать. Но таким способом она лишь отделяется от своих эмоций, от настоящего момента и от Макса. Возможно, и Лиза научилась в детстве тому, что ей лучше поменьше чувствовать и выражать желание, чтобы выжить в своей семье. Если её снова и снова наказывали за злость, гнев или проявление воли, может быть, потому что её родители сами испытывали страх перед силой чувств своей дочери, или для них они были обременительны, то постепенно она отрезала их от своей личности, образно говоря, как кусок пирога. Она складывала свои чувства в маленькие коробочки и убирала в шкаф в самом дальнем углу подвала, который с тех пор надёжно закрыт. Там сложены все те части её личности, от которых ей пришлось избавиться в течение жизни, чтобы её любили и считали своей. Макс же хочет, чтобы она нашла ключи, открыла дверь и, вооружившись фонариком, переворошила именно эти маленькие коробочки. Он хочет ей помочь снова почувствовать себя. В понимании Юля он сотрудничает с ней, пытается разозлить её в достаточной мере, чтобы её вулкан наконец-то начал извергаться, и мама смогла, наконец, расслабиться. Но пока Элиза не начнёт разбираться с собой, эта игра будет повторяться снова и снова. Ведь речь не о том, чтобы терпеть любое поведение детей, а чтобы адекватно на него реагировать. Для информации. Детское сотрудничество. Детское сотрудничество, согласно Есперу и Улю, означает, что дети реагируют на поведение родителей и указывают таким образом на трудности, спрятанные и подсознательные проблемы и нарушения. Я реагирую на то, как ты живёшь и приспосабливаюсь к этому. Я копирую тебя, И либо так же напряжён, как ты, либо занимаю противоположную позицию и исчезаю в себе, чтобы не утруждать тебя ещё больше. В обоих случаях это реакция на родителей, а не что-то, что дети придумывают сами. Своим поведением дети указывают нам на неполадки. Они могут быть связаны с текущей ситуацией, как в примере с Сюзанной, которая устала от сложного взаимодействия. Или у Макса иногда просто плохое настроение, поэтому он крушит всё вокруг себя, а мама попадает под горячую руку. Никто не бывает постоянно в хорошем настроении, никому не удаётся всегда быть расслабленным и терпимым. И было бы абсурдным требовать этого от наших детей. Если подобные конфликты повторяются снова и снова, их можно отнести к разряду нездоровых. Они разворачиваются здесь и сейчас, в режиме реального времени, но их причины находятся в другом месте. Это значит, если при обувании каждый раз разгорается ссора, дело не в ботинках. Если чистка зубов становится в семье ужасно неприятной и обременительной темой, проблема не в ней. Где-то есть нарушение. Важно уметь адекватно реагировать и действовать, сознавая свою ответственность. Возникают ли конфликты из-за того, что за слишком короткое время скопилось большое количество энергии, или твой ребёнок и ты имеете разные представления о том, что должно вот-вот случиться, или, может быть, они сигнализируют о глубокой проблеме, о чём-то, что твой ребёнок ясно ощущает и на что срочно хочет обратить внимание, а ты даже не подозреваешь об этом. Несмотря на то, что поведение Сюзанны и Элизы, на первый взгляд, разительно отличаются, суть их проблемы одна. Обе не умеют обращаться со своими неприятными эмоциями, не могут быть внимательными к себе и выдержать свои чувства, справиться с ними и действовать осознанно. Неважно, кричать или погасить в себе. Если ты не знаешь, что делать со своими эмоциями и перегружена собственными ощущениями, нужно начать очень внимательно присматриваться к ним. Это значит, не нужно искать ошибку в своём ребёнке. Нужно смотреть внутрь себя, искать причины. Узнав их, ты сможешь начать менять свою жизнь. Это первая часть. Вторая касается твоих решений в сложных ситуациях. Австрийский невролог и психиатр Виктор Франкл уже говорил, что суть человека в том, как он реагирует на раздражители. Удаётся ли тебе нажать кнопку «Стоп» и отключить автопилот. Хочешь ли ты пойти другим путём, научиться воспринимать себя по-настоящему и осознанно решать, что нужно сейчас делать? Сюзанне придётся научиться воспринимать своё тело и его сигналы. Ей нужно делать паузу, когда она начинает чувствовать, что эмоциональная волна надвигается всё ближе, и входить в контакт со своим телом, а Элизе снова научиться чувствовать и замечать, что её голова связана с телом, и использовать его, чтобы создать ощущение уверенности. Всё это входит в понятие так называемой «первой помощи при сильных эмоциях» телесного психотерапевта Томаса Хармса, который описывает состояние внутреннего спокойствия и расслабленности, в котором мы можем трезво мыслить и вместе с ребёнком управлять его чувствами, Об этом подробнее в главе «Саморегуляция, регуляция извне и совместная регуляция». Когда обе мамы установят связь с собой, они смогут проверить, имеют ли их эмоции отношение к происходящему здесь и сейчас или всего лишь отражают их прошлое. Но это не получится сделать, если они автоматически переходят в режим борьбы и бегства или притворяются мёртвыми. Когда мы становимся родителями, приходит время для кого-то, возможно, впервые в жизни учиться обращаться с эмоциями, а не подавлять их или бесконтрольно обрушивать на других. Только в этом случае мы сможем стать для наших детей ведущими взрослыми собеседниками, которых они не будут бояться и с которыми захотят поделиться своими чувствами и мыслями. Всё это возможно, если мы возьмём на себя ответственность за отношения с детьми, за собственные чувства и их регулирование. Нашим детям нужны взрослые, чтобы научиться быть взрослыми самостоятельно. Американская танцовщица Габриэла Ротт, придумавшая танец пяти ритмов, нашла замечательные слова для состояния, которого хотели бы достичь Сюзанна, Элиза и многие другие мамы в отношении регуляции эмоций. Цель в том, чтобы располагать спонтанными и чистыми эмоциональными реакциями ребёнка, но не поддаваться порывам ветра, которые уносят детей. Философ Поль Рикер описывает то, что мы хотим, как вторичную наивность, освежающую реакцию, спонтанность, обогащённую мудростью и опытом. И чтобы этого достичь, нам нужно оставить эмоции на поверхности, увидеть их и признать. Пусть они входят в твою жизнь, чтобы мы боялись того, что нам действительно угрожает, злились, когда посягают на нашу неприкосновенность, плакали, когда обижены, улыбались, когда всё в порядке и заботились о важных потребностях других. Если это случится, ты начнёшь понимать, что такое любовь. Любовь — это чувственная энергия, которая течёт в правильном направлении. Она образует целый спектр эмоций — которые выражаются открыто и адекватно обстоятельствам. Тот, кто любит, является большим ребёнком. Многие конфликты и драмы вообще не возникают, когда мы, родители, умеем заботиться о себе, а также общаемся с детьми на равных и с уважением, потому что эмоции, желания, потребности и идеи воспринимаются всерьёз и не требуют сцены, потому что для них и без того есть место, Потому что в семье все трудятся вместе, царит взаимное доверие, и взрослые воспринимают всерьёз и себя, и окружающих. Это можно наблюдать и в других отношениях. Они не работают сами по себе, их нужно формировать. Конечно, и в этом случае жизнь не будет сахарной ватой, Но это совершенно нормально. Конфликты важны для нашего личностного роста. Эмоции можно испытывать с детства, чтобы впоследствии уметь обращаться с ними. А стрессоустойчивость — существенно важное жизненное качество в наше время. Своим поведением мы демонстрируем детям, как можно преодолеть конфликты и ладить со своими эмоциями. Мы их избегаем или прячем. Мы не можем их выносить и взрываемся или противостоим им. Ищем решение и в итоге получаем положительный результат? Хорошие отношения не исключают шрамы и царапины, но последние не угрожают их существованию, а просто являются частью жизни. Почему ты используешь стратегии, которые ты используешь? Если мы хотим понять, почему определённым образом реагируем во время конфликтов с детьми, Нам нужно обратиться к тем отношениям, которые у нас были, начиная с раннего возраста в детском саду. От наших родителей и близких мы узнали, что такое любовь, какая она и как она выражается. Для этого нам не нужны были объяснения, это было чувство, которое нам передавалось. Это же относится и к тому, как надо строить отношения. Что означают успех или удовлетворённость, и каково это — быть счастливым. К сожалению, опыт показывает, что лишь некоторые родители сегодняшних взрослых вступали на особый путь воспитания, которое отличалось от того, что в те времена было повсеместным и считалось нормой. В той воспитательной модели был ясный диктат власти. Родители решали, дети должны были подчиняться. Главы семьи определяли, что было желательно для семьи, а что нет. Семья была общностью и для индивидуального развития места оставалось очень мало. Часто было не так уж важно построить открытые и тёплые отношения с собственным ребёнком, и родители старались вырастить из него человека, соответствующего общественным нормам, который бы шёл правильным путём. Как следствие, детей часто наказывали за так называемое неправильное поведение, если их идеи, желания и эмоции не совпадали с родительскими. Детей лишали любви, изолировали от общества, применяли телесные и психические наказания. Если ты в детстве постоянно наталкивалась на отторжение из-за определённого поведения или проявления своих желаний, и тебе снова и снова втолковывалось, что ты должна быть другой, чтобы тебя любили, то ты вскоре переставала показывать эмоции, которые лежали в основе такого поведения. И, соответственно, часть тебя самой — тоже спряталась. Нейробиолог Герельд Хьютер в интервью Жаннин для её блога «Мини and Me пояснил, что наш мозг постепенно блокирует чувства, которые оказываются непрактичными. Мы подавляем их, чтобы жить согласно принятым правилам, иначе их невозможно выносить. Хьютер приводит в пример успешного мужчину, который бы хотел на самом деле развить свои истинные таланты и склонности и проводить время с семьёй. Однако с детства его научили, каким он должен быть, чтобы его считали хорошим, чтобы его принимали и любили. Он добился успеха и стал активно подавлять то, чего хотел на самом деле, считая, что так было бы лучше. Это его выход. Центр удовольствия в мозгу активируется, Таким образом, этот процесс подавления и отталкивания истинных чувств ещё и получает подпитку — «наконец-то я с этим справился!». Такая блокировка собственного тела становится всё сильнее, пока в конце концов он совсем не перестанет чувствовать. Этому мужчине в такой ситуации необходима помощь. И если раньше ему было хорошо от того, что он подавлял в себе свои чувства, то теперь ему нужно заглянуть внутрь себя чтобы снова себя ощутить и научиться ценить собственные чувства. К сожалению, этого не добиться одними лишь словами. «Ну, теперь давай, наконец, чувствуй себя снова, ощути хоть что-нибудь». На вопрос Жанин, как это осуществить, Хьютер отвечает так. В любых отношениях можно просто обняться или погладить друг друга. И может вдруг оказаться, что даже такой закостенелый человек Вдруг снова почувствует, что у него есть кожа. Можно также помочь ему задуматься о проблеме в его родительской семье. И не исключено, что он начнёт плакать. И если не оценивать это отрицательно, а наоборот, оказать ему поддержку и выразить доверие, то блок в его мозге может ослабнуть. Потому что такая жизнь намного прекраснее. Очень обременительно и некомфортно жить в постоянно зажатом состоянии, подавлять в себе собственные чувства и не воспринимать своё тело. Если его новое ощущение себя не спугнуть, то оно станет для него радостью. Тогда человек откроется и снова оживёт. Однако вернёмся к тебе, когда ты была ребёнком и понимала, что было бы лучше, если бы ты была другой. Ты скрывала такие свои чувства, как гнев, раздражение или печаль, и хранила их в заперти, чтобы тебя приняли и любили. Или училась тому, что твои желания не учитывались людьми, в которых ты так нуждалась, а наоборот, воспринимались ими как обуза. Ты старалась им угодить, и старания формировали твою личность и поведение в долгосрочной перспективе. Твое настоящее «Я» деформировалось ради любви. И эта деформация активировала те же мозговые отделы, что и физическая боль. Наконец мы выросли и родили детей. И тут вполне понятным стало наше перенапряжение, когда сын или дочь внезапно запускает механизмы, вызывающие на поверхность те эмоции, которые мы вытесняли так много лет подряд или когда ребёнок стоит перед нами с решительным взглядом и с руками и совершенно точно знает, чего хочет, а чего нет, и мы никак не можем обойти вопрос к самим себе «а чего же, собственно, хочу я?». Саморазрушающее поведение, жертвой которого становятся неугодные нам части личности, вредят в близких отношениях больше не нам самим, а нашим детям, Они видят или подозревают в нас такие кусочки и ощущают их, даже если мы их не показываем, к примеру, из чувства страха или стыда. Или же мы могли в порыве любви ненадолго открыть свои коробочки с чувствами, а потом через некоторое время снова закрыть их, потому что мужество нас покинуло. А наши дети хотят видеть нас настоящими. Они чувствуют, что в нас что-то не так. Как взрослые, как родители, мы должны научиться не пренебрегать чувствами своих детей и не держать в заперти те самые запрятанные в подвале коробочки со своими переживаниями. Такие стратегии, которыми ты овладела в процессе жизни для обращения со своими чувствами, были полезными и целесообразными в какой-то момент времени. Теперь они не нужны. Сегодня тебе придётся смириться с гневом в твоём теле, И ощутить его. Вместо того, чтобы дать ему бразды правления или бороться с ним, тебе нужно научиться с ним обращаться и проанализировать, что ты можешь сделать в трудной ситуации. Это невероятно сложно, но вместе с тем это уникальный шанс заглянуть внутрь себя и рассмотреть там всё. Это начало путешествия к тебе самой, путь, который не одолеть за одну ночь потому что невозможно вдруг сделать то, что было запрещено, и чему мы никогда не имели возможности научиться. Как мы можем уметь обращаться с теми частями собственной личности, которые постоянно блокировали, потому что это было необходимо во время взросления? Такое требование настолько абсурдно, как если бы мы ожидали от человека, который никогда не стоял на доске, покорения самой высокой волны. Это невозможно. Для этого нужна практика. А в нашем случае ещё и зрелость, самоанализ и огромная доля мужества. Как по-новому можно реагировать на сильные чувства твоего ребёнка? В этой книге мы хотим показать тебе другие варианты, как реагировать на собственные чувства и на чувства твоего ребёнка осознанно. Будет легче, если ты изменишь свою точку зрения на свои и его эмоции или просто посмотришь на всё более пристально. Мы хотели бы поделиться с тобой основными приёмами, которые немного помогут справиться с сильными эмоциями и их проявлением. Они станут тебе подспорьем, чтобы ты сама оставалась спокойной и могла адекватно реагировать на ребёнка. Твой ребёнок может чувствовать всё. И ты тоже. Для здорового развития и полноценной жизни необходимо оставлять место для всех чувств, даже для неприятных, то есть тех, от которых мы бы охотно отказались — гнев, страх, печаль или отвращение. И это утверждение верно как для твоего ребёнка, так и для тебя. Осознание необходимости этих неприятных чувств может помочь тебе не отключать их сразу же автоматически, а встречать их по-новому. «А, а вот и ты, злость! Можешь остаться, пока я тебя не прочувствую, а потом пойдёшь дальше». То же самое относится и к сильным эмоциям твоего ребёнка и твоей реакции на них. Ты и он, вы оба можете чувствовать всё, что угодно. Но только тебе придётся ответить на решающий вопрос, каким образом ты, как взрослый, будешь взаимодействовать с этими чувствами. Если речь идёт о детских чувствах, меня часто спрашивают, «Да, и как же? Как я могу сопровождать моего ребёнка? Как это работает? Что мне нужно делать?» При этом внимательное и чуткое сопровождение вообще не всегда предполагает какие-то действия. Для наших детей нам, как родителям, зачастую достаточно просто «быть рядом». Особенно наглядно это выражается в английском языке. Stop doing, start being. Перестань делать, начни быть. Если тебе хочется, можешь ещё самостоятельно поразмышлять над этой мыслью, что она значит для тебя. Что бы ты сделала иначе, когда ты действуешь, а когда ты просто есть или всё вместе? Когда у тебя возникает чувство, что нужно что-то предпринять прямо сейчас? Когда твой ребёнок в ярости? Когда он злится и громко кричит? Когда он безутешно плачет? Возможно, тебе помогут следующие слова. «Сопровождать» не значит «преуменьшать», «сгущать краски», «оценивать», «выносить вердикт», «забалтывать», «часто дышать». Отвлекать, убегать, застывать, отодвигать в сторону. Просто будь рядом со своим ребёнком, когда ты ему нужна. Может быть, ты обнимешь его, погладишь, подаришь ему любовь и чувство защищённости. Глубоко вздохни, посмотри на его чувства и разреши им просто «быть». Не борись против того, что уже есть в данный момент в тебе или в нём. Что прочувствовано? Проходит. Как свинцовое небо становится ясным после дождя. После него воздух чистый и свежий. Твой ребёнок может снова дышать, так, как в идеале тебе следовало это делать всё это время. О твоём дыхании, его осознанной интеграции в повседневную жизнь и влияние на управление эмоциями ты скоро узнаешь. У твоего ребёнка всегда есть веская причина для своих чувств. Даже если ты не видишь этой причины или не можешь её понять, речь идёт не об оценках. Чувствам не нужно наше разрешение, они просто есть. Конечно, если мы точно знаем причину детского гнева, это может оказаться полезным. Но даже если это не так, не стоит переживать. Скорее всего, вскоре нам представится возможность всё выяснить, Нужно только быть внимательной. Возможно, ложка была не того цвета. Или день слишком насыщенным, а может быть, причина гораздо глубже. Когда семейные конфликты повторяются из раза в раз, или твой ребёнок ведёт себя определённым образом снова и снова, вполне возможно, что причиной тому не конкретная ситуация, а микроклимат в семье. Дети — очень чуткие существа. Они воспринимают те обстоятельства и изменения в отношениях, о которых мы не говорим открыто или даже сами не осознаём их наличие или не хотим их замечать. Часто в семьях, где есть проблемы, дети выступают в роли кондиционера или батареи, в зависимости от нужды. Если климат в семье прохладный, и оба родителя избегают конфликтов, которые у них накапливаются, как у пары, то может случиться, что ребёнок почувствует себя призванным привнести немного разногласий и повысить температуру окружающей среды. Неосознанно, конечно. И тогда он становится проблемным и помогает таким образом родителям наконец-то выпустить пар, например, вынуждая маму вступать с ним в конфронтацию, кричать, злиться и ругаться. Становится жарко, прохлада отступает, и климат в семье выравнивается — пусть и не самым здоровым образом. Пока родители отказываются заниматься своими реальными проблемами, например, отчуждением друг от друга, разрушением брака или другими, ребёнок будет жертвовать собой и таким вредным способом выравнивать ситуацию. Всё это он делает в тайной надежде, что что-нибудь изменится. Однако родители, как правило, лишь отвлекаются от своих существенных, серьёзных проблем на возникший кризис с ребёнком. Пример. Жанин. Мне пришлось много месяцев бороться с тем, что моя дочь физически выражала своё плохое самочувствие. Поскольку она не располагала другими средствами сообщить мне об этом, её мозг выбирал способ, который был ему знаком — драться. Она прямо-таки доводила меня до крайности. Я кричала. И часто это угнетало меня её и, соответственно, вредило нашим отношениям. Я пыталась вспомнить, когда началось такое поведение, и смогла найти два толчка. Один раз, когда я отдала её в детский сад. Ей тогда не было и двух с половиной лет. Она ходила туда чуть больше двух месяцев, пока мы не решили, что для неё ещё слишком рано, потому что ей было там плохо. Она продолжала махать кулаками вокруг себя, но это происходило всё реже. Агрессивное поведение усилилось в те месяцы, которые последовали за очень сложным для моей семьи периодом. Моей дочери было около трёх лет. Очень важный для меня человек должен был перенести операцию, и его шансы на выживание были невысоки. Весь день операции, когда я даже не знала, жив ли он, она провела со мной. «Последующие недели были такими же тягостными. Так много страха, забот и напряжения. И всё это обрушилось именно на тех людей, которые были для моей дочери самыми важными. С ними она проводила кучу времени. И частью всего этого ей пришлось стать. Словно маленькая губка, она впитывала всё в себя. Для неё это было слишком, этому нужен был выход». Но поскольку мне и без того было очень тяжело, вопиющие всплески эмоций моей дочери меня доконали. Я не могла реагировать так, как бы мне этого хотелось. Ситуация повторялась много раз подряд, в таких масштабах, которых я прежде не могла предположить. То есть в обычном состоянии я бы могла чему-нибудь научиться, но в тот момент была полна своих переживаний и постоянного страха. Я, как сейчас помню, как начинало биться моё сердце каждый раз, когда раздавался звонок мобильного. Одним вечером, когда я снова билась в истерике, и мы обе в слезах лежали на полу, я позвонила Сандре. Она сказала мне, «Открой своё сердце. Пусть будет так. Не борись со своими чувствами». Это было похоже на звонок будильника. Что-то во мне изменилось, Пусть будет так. Оставь всё, как есть. И я перестала бороться с приступами ярости моего ребёнка. Я начала видеть, в чём он нуждается, и свои собственные нужды. Картина целиком постепенно открывалась мне. Я стала наблюдать за процессом, вместо того, чтобы его преобразовывать. Изменения во мне привели к тому, что изменилось, И моё поведение, то есть мой ответ на поведение дочери. Всё чаще мне удавалось не переходить в режим борьбы. Это получалось, потому что я видела нужды своей дочери и не воспринимала её агрессию как нападение на меня. Постепенно я осознала, что дочери нужна помощь. Помощь любящего взрослого, который не погружается в водоворот чувств, а настолько прочно связан с собой, что может сопровождать чувства своего ребёнка и удерживать их. Я смирилась с её гневом, и он меня больше не пугал. Вот тогда для меня открылось множество возможностей. Я могла протянуть руку помощи, могла удерживать дочь, если она позволяла это, могла защитить её и быть на её стороне. Я могла сказать «я не позволю бить меня» и отойти назад. Не всё было так идеально, но всё-таки гораздо ближе к реакции, которой я сама себе желала. Я не превращалась в фурию, а оставалась в ясном рассудке, дышала осознанно и в одинаковой степени находилась в себе и рядом с дочерью. Иногда результат меня радовал, иногда нет. В любом случае я приближалась к ответу на вопрос, почему она так себя ведёт, а не застревала в старом реакционном механизме. Так я могла снова стать маяком, который, может, и не очень ярко светил, но хотя бы был виден. Насколько мне было плохо в те месяцы, я смогла осознать, лишь оглядываясь назад через какое-то время. Спустя примерно полгода я сидела на балконе и перебирала в уме прошедшие события. У меня словно пелена с глаз упала. Исключительная ситуация. Мой уход в работу и стратегии избегания, с помощью которых мои близкие люди пытались избавиться от страха, и моё периодически возникающее желание убежать куда подальше, исчезнуть. Всё обрело смысл, и я смогла увидеть целиком всю ту массу забот, которые обрушились на меня, и осознать, каково мне было тогда. И я увидела свою дочь в эпицентре событий. И тогда... «Наконец, я поняла. Ты не можешь постоянно делать своего ребёнка счастливым. Как было бы здорово, если бы мы все всегда были довольны и во всём достигали согласия. Ещё бы! Но это невозможно. В утверждении «ты имеешь право на грусть» лежит огромная сила и уверенность. Это совершенно нормально». Не нужно впадать в панику и пускать в ход все средства, чтобы ты перестала плакать. Я могу просто побыть рядом, видеть тебя и утешить, если тебе это нужно. Повторюсь, я не должна что-то предпринимать. Я могу просто быть рядом с тобой. В трудных ситуациях это уже очень много. Твой ребёнок не делает ничего против тебя, а только для себя. Образ маленького тирана, который вьёт верёвки и терроризирует всех, кто вовремя не поставит его на место, к сожалению, по-прежнему актуален. Мы, конечно, хотели бы непременно от него отойти. Такая точка зрения не имеет никакого отношения к сущности ребёнка и не даёт возможности проявить к нему уважение, быть его любящим и внимательным спутником. Дети — социальные существа которые зависят от нас и нуждаются в нас, чтобы чувствовать себя защищёнными, любимыми и найти верные ориентиры в жизни. Мы не хватаем звёзд с неба. Нигде лучше, чем в отношениях родителей и детей, не видно, что происходит, когда один человек убеждён в том, что он знает больше другого. При этом дети вполне себе компетентны. Нам не нужно им этого прививать. Да, детские знания и умения отличаются от наших, и благодаря тому, что мы живём дольше их, мы смогли получить больше опыта. Однако если мы всё время поучаем их, например, когда снова и снова объясняем, что принято делать, а что нет, мы игнорируем тот факт, что дети учатся вести себя посредством имитации. То есть «живи так, как сам проповедуешь». Поэтому важно понимать, что мы рождаем на свет человека с готовой душой. И наша задача — простроить с ним отношения, узнать его и быть для него по жизни путеводителем с большим опытом. Скромность и точка зрения, что мы, родители, далеко не всё знаем и сами до сих пор учимся, могут очень помочь. Эмоции работают здесь и сейчас. В отличие от детей, которые не знают, вернётся ли их мама, когда остаются одни, взрослые осознают, что их дети злятся только сейчас, в данный момент. Подобное состояние не будет продолжаться всегда. Думай об этом. Речь идёт о коротком периоде времени, за который тебе необходимо оседлать возникшую в тебе эмоциональную волну. Это всего лишь твой ребёнок, который сводит тебя с ума в эту самую секунду. Твоей жизни ничего не угрожает. Расширь своё туннельное зрение, охвати картинку целиком. Это непросто, но это возможно. Твой ребёнок не может сейчас иначе. Когда дети бьются в истерике на полу или крушат всё вокруг себя, они явно пребывают в бедственном положении и они справляются с захлестнувшими их эмоциями таким способом, который есть у них в арсенале. Мы должны понимать, в этот момент дети находятся в исключительном состоянии и выбирают такое поведение не из шалости или буйства. Еспер Юль описывает в своей книге «Агрессия» три типа возможной родительской реакции, когда их ребёнок бьёт их. Возможность первая — мама говорит — «Ты меня очень расстраиваешь». Юль называет такую реакцию эгоистической. Взрослый переносит ответственность за своё состояние на ребёнка, который и так чувствует себя ужасно плохо. Возможность вторая. Мама говорит, что не желает это терпеть и обозначает свои границы. Это можно делать, но нужно помнить, так ребёнок узнаёт о границах мамы, но остаётся в неведении относительно своих собственных. Или возможность третья. Маме удаётся найти нужные слова, чтобы выразить, что сейчас творится внутри ребёнка. К примеру, она может сказать «ты так разозлился, расстроился». Внутри ребёнка есть что-то, что ищет выход. Тогда всё снова станет хорошо. И это случится, независимо от того, хотим мы этого или нет. Если ты знаешь, что ребёнок в силу развития мозга ещё не может реагировать никак иначе, то, возможно, это знание поможет тебе повести себя адекватно. Дашь ему высказаться и будешь рядом. Или переложишь ответственность за своё самочувствие на него. Быть любящим спутником и показывать пример. Твой ребёнок не обязан учиться чему-то конкретному, чего ты от него хочешь в данный момент, но он научится этому, если ты будешь сопровождать его и жить согласно ценностям и устоям, которым ты хочешь его научить. Наверняка тебе это удаётся в спокойном состоянии. И когда всё идёт гладко, ты позволяешь ребёнку просто быть и отказываешься от методов воспитания, которые, возможно, сама на себе испытала в детстве проявление власти, угрозы, наказания или давления. Но мы все люди, и в стрессовой ситуации именно эти методы могут снова громко заявить о себе. И ты в моменты неуверенности или перенапряжения всё-таки подумаешь, «Но мой ребёнок должен же научиться!» И будешь действовать из страха, что можешь что-то сделать неправильно, и твой ребёнок превратится в маленького невыносимого тирана. Успокой эти голоса. Любовь, понимание и самоанализ никогда ещё не приводили к такому исходу. Намного вероятнее, что именно страх перед людьми, в которых дети нуждаются больше всего, и вынужденная послушность заложат фундамент для этого. Сила запоминается. Давай рассматривать воспитание только как любовь и пример. Жить доверяет друг другу и осознанно формировать наши отношения. Упражнение. Через какую призму ты смотришь на своего ребёнка сейчас? Когда мы испытываем стресс или напряжение, это искажает наше восприятие. Если в такой ситуации тебе удаётся осознать свои бурлящие чувства, то ты сможешь поменять фокус и удостовериться, насколько тебе удалось остаться любящей или же ты уже взяла курс на поведение, которое в принципе считаешь неприемлемым. Такая сознательная пауза и наблюдение за собой имеют определяющее значение. Только так ты можешь сказать себе «стоп», прежде чем ярость переполнит тебя и твое тело. Ты можешь дёрнуть стоп-кран, если почувствуешь, что для тебя всё это уже слишком. Если ты чувствуешь, что больше не можешь выносить крики, злость и остальные негативные эмоции своего ребёнка, Скажи это вслух. Сделай что-нибудь. Терпеть и игнорировать такое поведение не значит взаимодействовать. Отступи на шаг назад или на 10 Займись собой. Позаботься о безопасности ребёнка и себя. Пример. Сандра. Я не могла успокоиться, когда моя дочь перед детским садом бросилась на землю и стала кричать. И все остальные родители это видели. Для начала я взяла её в охапку и унесла домой, потому что была на пределе. Я знала, что не смогу сохранить спокойствие и самообладание на глазах у других людей. Это мне удалось сделать лишь дома, где мой мозг снова мог хорошо работать. Но не всегда есть возможность выйти из сложившейся ситуации. Поэтому так важно знать самого себя, собственные границы и ресурсы, а также способы успокоиться. Когда на тебя оценивающе смотрят сотни пар глаз, и тебе важно, чтобы другие родители в детском саду считали тебя идеальной мамой, это не очень способствует избавлению от стресса. В таких ситуациях ты, как мама, должна позаботиться о безопасности своего ребёнка. Как это можно сделать, когда ребёнок извивается и кричит, Я научилась у американского психолога Фреда Дональдса в оригинальной игре «Original Play». Самое важное — не фиксировать ребёнка. Дональдсон садится на колени позади ребёнка и охватывает его на уровне груди, но не смыкает при этом руки. Ладони нужно развернуть вниз. В таком пространстве ребёнок может по-прежнему извиваться, не причиняя вреда себе, И другим. Я бы посоветовала включить этот приём в двухдневный мастер-класс, посвящённый таким телесным играм и в предродовую программу подготовки матерей. Ты не должна всё делать одна. Если больше нет сил, и ты боишься что-то сделать с собой или ребёнком, то в качестве последнего средства можешь уйти из комнаты или запереться в ванной. Обратись за помощью, если есть возможность, немедленно. Если тебе не удаётся успокоиться самостоятельно, позвони кому-нибудь, кто может тебя подменить. Да, в экстренных случаях можно попросить и свекровь, даже если её точка зрения отличается от твоей практически по всем вопросам. Сделай всё, чтобы избежать самого худшего. Иногда достаточно просто позвонить подруге и поговорить с ней. Мы хотим предложить тебе воспользоваться помощью кого-то, кто обладает знаниями в этой области, когда у тебя случаются такие исключительные ситуации. Возможно, тебе поможет семейный консультант, специалист по оказанию первой помощи при сильных эмоциях, как описывает Томас Хармс, или даже психотерапевт. Искать помощь вовсе не стыдно, наоборот, это проявление мужества и решительности.